Бывали минуты, когда задушевность Нелла как бы тонула в его грусти, и тогда Джанни казалось, что он не находит в брате привязанности прежних дней, дней, когда тот был здоров. Дружба их, дружба, на которой зиждилось их земное счастье, стала не та. "Нет, я уже не чувствую себя любимым, как прежде", твердил себе Джанни. И как он ни старался уговорить тебя, сознание громадной потери, вызванной нравственным состоянием дорогого коллеги Вергала, его в жестокую скорбь. Её можно было заглушить только суетой и движением.